Наутро, спустившись во двор, встречаю около башни Лексли. Словно оправдывая название своего подразделения, он, развалившись на лавочке, греется под лучами солнца. «Балдеешь!» «Плюхаюсь рядом!» «Беру пример с тебя. Ты-то всю ночь нежился на чистых простынях, а я в седле трясся!» «Ну и как?» Оно того стоило? — Да. Увидев мой шеврон, барончик, как ты говоришь, раскололся до самой задницы. За все эти фокусы надо сказать спасибо одноглазому. Кстати, барон сотрудничает с ним давно. — И много на этом заработал? — Сначала зарабатывал. а потом пристрастился к этому зелью, что делает вожак Горцев. Так что теперь он работает исключительно за него. — То есть ему платят наркотурь? — Да. — Ага, и много здесь таких? — Слава Всевышнему не очень. Барон назвал еще двоих, больше он никого не знает. Лэн распорядился послать туда солдат. Надо прихлопнуть эти змеиные гнезда, пока в них не вывелись новые гадюки. Как давно спланировали это нападение? Месяц назад. И как быстро перебросили сюда столько народу? А они так тут были. Мелкими группами и отсиживались в разных местах. Зачем-то одноглазому это было нужно. Им просто приказали собраться вместе, вот и все. — Ага, надо думать, эти ребятки тайно следили за маршрутами транспортировки зелья. Надо будет их потрясти на этот счет. — Уже? — зевает кот. — В смысле? — Брат Моннер... занялся этим полезным делом а рон так еле на ногах стоит пошел спать ну так я его навещу пускай за одной пленников захваченных при штурме потрясет интересно мне выяснить кто ж тут такой умный отыскался подвалы в замке глубокие и тюрьма тут серьезная мне пришлось преодолеть три лестничных марша и две основательные двери, прежде чем я спустился на нужный уровень до знанием занимались монахи и в этом нелегком деле они как то обходились без испанского сапога и прочих прелестей, хотя душу выворачивали качественно и основательно уж и не знаю что было бы лучше. Увидев меня, брат Манер встал и почтительно наклоняет голову. Как успехи у заплечных дел мастеров, подкалываю я его. Отряд, штурмовавший замок, прибыл сюда недавно. Последний боец подошел к ним неделю назад. Чем они питались? Коней, травой, а каждый прибывший боец... Вез с собой запас еды на две недели. Да и местные помощники им в этом поспособствовали. Не очень изысканно, но сытно, а воды в лесу полно. Кто разработал план нападения? Все уцелевшие командиры горцев называют одно имя. «Одноглазый» — точно так. «Значит, одноглазый. Мало того, что он местный наркобарон, так еще и вояка неплохой. Два в одном, так сказать. Пора уже этого талантливого товарища к ногтю. Да поскорее!» «Вместе с манером выходим в коридор и идем вдоль камер. двери в камерах нет. Вместо них прочные решетки». И видеть обитателей тюрьмы мы можем хорошо. Только нижняя часть решеток заделана досками, прикрывая от наших взглядов пол и частично скрывая лежащих на нем людей. Все прочее просматривается. Многие горцы ранены, видны наспех сделанные повязки, настроение понурое, видать не ожидали такого резкого облома. Здесь есть и те, кого взяли в плен пехотинцы, и те, кто был захвачен в тоннеле. На нас они почти не смотрят. Посмотрев камеры, киваю монаху и направляюсь на выход. И уже почти выйдя на улицу, останавливаюсь. Стоп! Какая-то мысль гвоздем засела у меня в голове. Что-то я там такое увидел. Раненых горцев? Нет, не то. Повязки, лежащие на полу, тела? Нет, что-то было еще. А что? Я с ними не разговаривал, так что это меня затронуть не могло. Но что же дернуло меня? Нестыковка, точно. Какая-то деталь не вписывалась в общую картину, и я ее увидел. Но что это за детали? Слова? Не было слов. Я только с монахом говорил. Внешний вид горцев? Ерунда. Все они сейчас выглядят одинаково. Наличие ран? Теплее. Но это не все. Взгляды? Глаза. Точнее, их выражение. Этот торжествующий взгляд охотника... только что поймавшего свою дичь и от того не сумевшего сдержать эмоции вот что меня зацепило ты с ним говорил нет оставил напоследок он самый буйный из всей этой шайки даже со своими не может рядом сидеть постоянно в драку лезет они и попросили его куда-нибудь отсадить И ты отсадил его в одиночную камеру. — А куда же еще? Тюрьма тут хоть и серьезная, но однако же не очень большая. На такое количество пленников она просто не рассчитана. Манер пожимает плечами. — Так, так, так. В волнении я начинаю кружить по комнате. — Маленькая, говоришь? — «А камеры осматривали?» Они все были пустыми, и только в одиночке лежал какой-то хлам, его выбросили во двор. «Какой хлам?» «Тряпки какие-то». «И где они сейчас?» «В мусорной куче? Где же еще?» «Пошли туда!» Искомые тряпьемы отыскали сразу. Его с энтузиазмом рвали собаки. Солдаты отгоняет псов и отбирают у них тряпье. присаживаясь на корточки и разглядываю его. — Брат Манер, а вот скажи-ка мне, что такого привлекательного в этих тряпках, раз за них собаки грызутся? Он присаживается рядом и ворошит мусор. — Хм... Ничего особенного не нахожу. Скользкие они. Отчего? Во мне проснулся криминалист. Ну, жиром испачканы. Испачканы? Монах вопросительно на меня смотрит. Не испачканы, брат манер а пропитаны. Зачем? Как ты полагаешь? Ну... Ду... — Причин может быть много. — Может, не спорю. А в нашем случае какая причина самая вероятная? Монах совершенно по-русски чешет в затылке, наклоняется и рассматривает тряпки. — Они местами порваны. — Нет, внимательнее смотри. — Прорезаны. — Точно. — Ага, В них заворачивали что-то, что может прорезать ткань, оружие. «Похоже на то. А вот скажи мне, кому и зачем понадобилось тащить оружие в тюрьму?» «Причем, заметь, в немаленьком количестве, без ножен волоколи, чтобы побольше утащить. Скажи, а тюрьма до того, как вы ее облюбовали?» Кем-то использовалось? Нет, до нас там никого не было. Стало быть, кто-то, о ком мы не знаем, притащил и спрятал там нехилое количество, ну, допустим, мечей. Это могли быть и те адепты молчащих, которых мы здесь взяли. Могли, соглашаясь с ним, и еще. Ты, Нагорца того, что в одиночке сидит, внимательно смотрел? — Ну? — А то, что он единственный, на ком нет ран, заметил? Э-э-э, ну, такое вполне возможно. После того, как они отбивались там, под башней, им досталось почти всем, и только у него нет никаких ран. Он что... Сразу оружие бросил. — Это командир-то? Манер чешет нос. — Да, не очень похоже. — И здесь, в тюрьме, ему зачем-то надо было попасть именно в данную камеру. Тебе ничего странным не кажется? — Там есть подземный ход. — Зачем тогда было тащить туда оружие? Можно было тихо уйти, никто бы и не засек, во всяком случае, сразу, и по пути подобрать все, что угодно. Вот тайник там есть, это очень даже может быть. Я сейчас же переверну всю эту камеру вверх дном. Ну и что? Ну, допустим, тайник отыщем, и что дальше? Горец только плечами пожмет. — Не знаю, мол, ничего. Ни я прятал, не мне ответ держать. Прикинь сам, сколько их там сидит? — Меньше десятка. — Что можно сделать такими силами? — Взять ворота? — Допустим. — Но взять их мало. Их надо еще кому-то открыть. — Кому-то? Это в смысле для кого-то открыть. — Ну да, это я так коряво высказался. «Отряд, который штурмовал замок, наверняка уже рассеялся, и все они разбежались в разные стороны по лесу. Сомневаюсь я, что они так уж быстро соберутся вновь, и еще менее вероятно то, что они снова вернутся к замку. Нет, у этих ребятишек какое-то свое задание имеется».